Глава четвертая. Нежданные гости. Проводив рыцарей, отплывших в Палантас, государь Гунтер отправился в свой замок, надеясь поспеть домой к празднику середины зимы. Поездка, занявшая несколько дней, оказалась не из легких. Дороги развезло, грязь была по колено. Конь то и дело спотыкался, и Гунтер, любивший верного коня едва ли меньше, чем собственных сыновей, время от времени спешивался и вел его под узцы. Надо ли удивляться, что в замок он прибыл насквозь мокрым, измученным и замерзшим? Главный конюх сам принял у него с кокуна. «Пусть его хорошенько почистят», — наказывал Гунтер, не без труда покидая седло. «Приготовь теплые овсянки и...» Конюх терпеливо кивал, выслушивая подробнейшие наставления, хотя, правду сказать, выглядели они так, словно он в своей жизни живой лошади не видал. И верно, Гунтер готов был лично вести любимца в конюшню, но тут из дома появился старый слуга. Звали его Уиллс. «К тебе пришли, господин», — сказал он, почтительно проводя Гунтера в замок. «Двое...» Прибыли несколько часов назад. — Кто такие? — спросил Гунтер без особого интереса. Эко и невидаль, гости особенно под праздник. — Небось, государь Микаэл. Мы с ним ехали рось но я просил его заглянуть. — Какой-то старик, господин, — сказал Уилс. И с ним Кендер. — Кендер? — переспросил Гунтер не без тревоги. — Боюсь, что так, господин, но волноваться не о чем, — поспешно добавил слуга. — Я запер серебро в шкаф, а драгоценности госпожа отнесла в погреб. — Прямо как в осаде, — фыркнул Гунтер однако прибавил шагу, идя через двор. «Когда имеешь дело с подобными созданиями, никакой предосторожностью нельзя пренебрегать, господин». Старый Уиллс поспевал за ним трусцой. «Кто все-таки эти двое? Нищие, наверное. Зачем ты вообще их впустил?» Государь Гунтер начинал чувствовать раздражение. Он так мечтал о горячем вине со специями и о нагретом белье, да чтобы жена растерла спину, как она одна только умела. «Накорми их и дай денег, и пусть убираются. Да не забудь обыскать Кендера». «Я так и собирался поступить с ними, господин», — оправдывался Уиллс. «Но дело в том, что какие-то они больно уж странные, в особенности старик. Сумасшедший, по-моему. При том, что умный, страсть. Знает что-то, только вот пойдет ли это знание впрок нам и ему? К чему ты клонишь, Уиллс?» Они как раз миновали массивные деревянные двери, что вели в жилые апартаменты замка. Остановившись, Гунтр пристально смотрел на Уиллса. Он знал цепкую наблюдательность старого слуги. И точно, оглядевшись, Уиллс придвинулся к нему вплотную. «Старец велел мне передать тебе, господин, что у него какие-то безотлагательные новости, касающиеся Ока-дракона». «Ока-дракона!» — потрясенно пробормотал Гунтер. Прибытие Ока держалось в строжайшем секрете. По крайней мере, так он считал. Кто, кроме рыцарей, мог узнать о нем? Неужели Дерик кому-то выболтал? И если так, было ли это очередной его хитростью? «Ты, как всегда, поступил мудро, Уиллс», — наконец проговорил Гунтер. «Где они?» «Я оставил их в твоей военной комнате, господин. Я решил, что, сидя там, они вряд ли чего натворят. Я переоденусь, пока не простыл насмерть и сразу к ним приду. Надеюсь, ты их устроил со всеми удобствами?» «Конечно, господин», — ответил Уилс, поспешая за Гунтером, вновь двинувшимся по коридору. Им подали горячее вино, мясо и хлеб. Надобно полагать, Кендер уже припрятал тарелки. Гунтер и Уилс немного помедлили перед дверью военной комнаты, подслушивая доносившийся изнутри разговор. — Положи обратно, — сурово приказал чей-то голос. — И не подумаю, это моя, лежала у меня в сумке. — Ну да, а то я не видел, как ты ее пять минут назад туда положил. — А вот и неправда, — обиделся другой голос. — Она моя, тут даже мое имя вырезано. — Гунтеру, любимому супругу, в светлый день дарения жизни, — произнес первый голос. На некоторое время в комнате воцарилась тишина. Побледневший Уиллс напрягал слух. Потом пронзительный голосок смиренно проговорил. «Наверное, Физбен, она просто закатилась ко мне в сумку. Точно. Смотри, она стоит как раз под столом. И очень хорошо, потому что кружка непременно разбилась бы, упадя она прямо на пол». Государь Гунтер мрачнее распахнул дверь. «С праздником, господа мои!» — сказал он. Изведшийся Уилс просунул голову внутрь и торопливо обежал комнату взглядом. Незнакомцы обернулись. Старик держал в руках фаянсовую кружку — Уилс поспешно выхватил ее у него и, бросив на Кендер уничтожающий взгляд, водворил кружку на каминную полку, где Кендер нипочем не сумел бы до нее дотянуться. «Будут еще поручения, господин», — спросил старый слуга. «Может быть, мне остаться и присмотреть за вещами?» Гунтер открыл рот, собираясь ответить, но тут старик небрежно махнул рукой. «Да-да, спасибо, дружочек. Будь добр, принеси нам еще Эля. Только смотри не того поева из бочонка для слуг». Он сурово смотрел на Уилса. «Вот что, нацеди-ка ты нам из бочки, что стоит в погребе в темном углу под лестницей. Знаешь, та, вся обросшая паутиной». Уилс смотрел на него, изумленно раскрыв рот. «Иди, иди. Что зеваешь, точно рыба, вынутая из воды?» — напутствовал его старец. И обратился к Гунтеру. «Он у тебя плоховато соображает, по-видимому?» «Нет», — растерялся тот. «Давай, Уилс. Пожалуй, я тоже не откажусь от кружечки из той м -м, бочки под лестницей». — Но ты-то откуда про нее знаешь? — подозрительно спросил он старика. — Очень просто. Он маг, — сказал Кендер. Пожал плечами и уселся, не дожидаясь, пока его пригласят. — Маг? — старец обернулся. «Где — Где? Тасс что-то прошептал, толкнув его локтем. — Правда? Это я? — Хотя, если подумать, действительно. — Точно. Припоминаю одно заклинание. Огненный шар. — Как бишь там? И старый волшебник произнес несколько таинственных слов. Встревоженный Кендер вскочил с места и схватил его за руку. «Не надо, не надо! В другой раз!» «Ты так думаешь?» — опечалился старец. «А жалко. Но до чего действенное заклятие?» «Не сомневаюсь», — пробормотал Гунтер, окончательно сбитый с толку, и тряхнул головой, напуская на себя строгий вид. «А теперь потрудитесь объясниться. Кто вы такие и почему здесь?» Уилл упоминал о боке дракона. «Меня зовут». И маг умолкнул, беспомощно заморгал. «Физбен», — подсказал Кендер со вздохом. Поднявшись, он вежливо протянул Гунтеру маленькую водошку «А я-то сельхов не поседа». И он хотел было сесть, но, спохватившись, вновь выпрямился. «С праздничком тебя, господин рыцарь!» «Благодарствую, благодарствую». Гунтер, пожалуй, руки рассеянно кланясь. «Так что там насчет Ока дракона «Ах да, Ока. Старческой дурашливости Физбена как не бывало. На Гунтера смотрели ясные и проницательные глаза. «Где оно?» Мы одолели немалый путь, разыскивая его. «Боюсь сообщить вам о его местонахождении я не могу», отвечал Гунтер невозмутимо. «Если даже допустить, что такая вещь действительно существует...» «Существует, и она здесь побывала», сказал Физбен. «Ее доставил тебе некто Дерек, хранитель венца, рыцарь Ордена Розы. С ним был еще стурм, Святой меч». «Это мои друзья», видя отвисшую челюсть Гунтера, пояснил Тассельхов. «Между прочим, я тоже помогал раздобыть Ока», добавил он скромно. Мы отобрали его у злого чародея, жившего в ледяном дворце. Это совершенно замечательная история. И Кендер передвинулся на самый краешек кресла. «Хочешь, расскажу?» «Нет», — сказал Гунтер, со все возрастающим изумлением, глядя на странную пару. «Но что из того, даже если я поверю в ваши росказни?» «Хотя, погодите». И Гунтер обессиленно откинулся в кресле. «Стурм в самом деле упоминал какого-то Кендера. Кто там еще был вместе с вами?» «Гном Флинт, кузнец Террас, Гилтонас Варана». «Точно!» — вырвалось у Гунтера. Но спустя мгновение он снова нахмурился. Вот только маг он что-то не упоминал. «Ну да, так ведь я же погиб!» — сказал Физбен и положил ноги на стол. У Гунтера округлились глаза. Но прежде чем он успел что-либо сказать, вошел Уилс. Строго глянув на Кендера, старый слуга поставил кружки перед хозяином замка. «Вот три кружки, господин. Стоит, что на каминной полке, будет четыре. Надеюсь, их по-прежнему будет четыре, когда я вернусь». И он вышел, твердой рукой притворив за собой дверь. «Я за ними присмотрю», — торжественно пообещал Тасс. И спросил Гунтера. «А что, у вас тут все время кружки воруют?» «Что?» «Нет». «То есть как погиб?» Почва стремительно уходила у Гунтера из-под ног. «Долго рассказывать», — ответил Физбен, одним глотком осушая кружку и утирая пену с губ концом бороды. «Замечательно». «Так о чем мы?» «О том, как ты погиб», — подсказал Тасс. «Ах, да». «Увы, сейчас нет времени рассказывать эту историю. Нас ждет Ока. Так где оно?» Гунтер рассерженно поднялся, намереваясь кликнуть стражу и приказать выдворить нахальных гостей не только из комнаты, но и из замка вообще. Пристальный взор старого мага приковал его к месту. Саломнийские рыцари от века испытывали страх перед чародейством. Они не участвовали в разрушении башен высшего волшебства, ибо это противоречило об и мере, но и изгнание магов из Павантаса не слишком их опечалило». «Зачем тебе это знать?» — запинаясь, выговорил рыцарь. Он чувствовал, как подминает его волю странная сила старого мага, и кровь леденела у него в жилах. Медленно, неохотно опустился он назад в кресло. Глаза Физбена блеснули. «На то у меня свои причины», — сказал он негромко. «С тебя же хватит и того, что я пришел разыскивать Ока. Его ведь создали маги давным-давно. И это далеко не все, что я знаю о нем». Гунтер помедлил. «В конце концов, Ока бдительно охранялась». И если уж старец в самом деле о нем откуда-то знал, что особенного случится, если сказать ему, где оно находится? А кроме того, Гунтер чувствовал, что у него просто не было особого выбора. Физбен, между тем, рассеянно поднес к арту свою кружку и глубоко опечалился, обнаружив, что она была пуста.